Глава шестая «Что вы планируете делать дальше?» — спросил адвокат у спасенных нами людей. Быстрый взгляд девушки, в котором читалась мольба, не ускользнул от моего внимания. Но парень сделал вид, что не увидел и не почувствовал ее взгляда, хотя я точно был уверен, что это не так. «Эти послушники будут благодарны, если вы позволите ехать с вами до темноты, а потом отпустите нас», — твердо сказал он. Что ж, просьба была логичная, хотя, на мой взгляд, еще более логичной была бы просьба довести их до какого-нибудь поселения. С другой стороны, может, их дом в горах? Не случайно же парень представился, что они послушники в секте Горного ручья. Кстати, что это за секта такая? А еще, возможно, они не закончили какие-то свои дела там, на скале». Вот и хотят вернуться в темноте. А почему нет? Вот только девушка, после слов парня о том, что они поедут до темноты, почему-то сникла. Не хочет ехать с нами? Она что, хочет покинуть карету прямо сейчас? Ее и птицы пугают меньше, чем мы. Это было очень странно. А если учесть, что мое чувство опасности не только не уменьшалось, а усиливалось с каждой минутой, то вообще ничего не понятно. На всякий случай я выпустил духовную оболочку до размеров тела. Так мне было спокойнее. «Можете не переживать», — сказала Синявская. «Мы остановим карету, как только скажете. Вас никто не будет удерживать силой. Точно так же никто и не будет выведывать ваших секретов. Добродетели, идущих по пути возвышения — это благородство, человеколюбие, справедливость, уважение к старшим, познание, мужество и благоразумие». Парень снова представил кулак к открытой ладони и сказал с легким поклоном. «Спасибо». Выглянув в окно, я увидел, что птицы продолжают кружиться над нами, закручивать воздух вихрь. Мы, конечно, постоянно выскальзывали из этого вихря, избивали птицам строй, но они действовали очень настойчиво. Поневоле закрались мысли, что с этими беглецами что-то не так. Я наклонился к Мосяню. «Мосянь?» — шепотом спросил я у китайца. «Ты был там, наверху? Что там?» Мосянь также тихо ответил. «Молодому господину не нужно об этом думать». Но думать пришлось. Внезапно Возница натянул вожи, и карета остановилась. Это было странно. Он знал, что нам постоянно нужно двигаться. Почему остановился? Или его заставили? Жалко. Окна в карете были не вокруг и ограничивали обзор. Но в неведении мы оставались недолго. Даже в наши боковые окна было видно, что карету окружают всадники». Они не могли пройти за барьер, но они и не давали нам двигаться. Возница открыл двери и помог выйти Варваре Степановне и адвокату. Следом вышел и Ростислав Петрович, махнув нам всем. «А вы сидите, не высовывайтесь!» Я оглянулся на своих друзей и вдруг увидел, что спасенная нами девушка в ужасе сжалась в комок, а парень пытается закрыть ее, спрятать. Окошко, кстати, рядом с ними задернуто, но он все равно вжимался в сиденье, как будто никаких преград между ним и конными не было, и они видят беглецов как на ладони. «Назовитесь», — послышался резкий голос Варвары Степановны, — «кто вы и почему перекрыли нам дорогу?» «Мы ищем сбежавших преступников», — раздался наглый голос в ответ, — «и у нас есть основания считать, что они в вашей карете». нашей стражи», — и он ткнул пальцем в небо, Говорят, что они здесь. Выйдите все из кареты и дайте нам обыскать ее. — Что за наглость? — возмутила Синявска. — Вы как с нами разговариваете? Вы что, не видите знака Императорской Академии Магии? Вам что, жить надоело? — Плевать нам на вашу Академию, — Отозвался Конник. Отдайте нам преступников, и мы пощадим вас. — Да как вы смеете? — вскипела Синявска и тут же приказала. — Формация! — Я видел в окно, как Синявская, адвокат и Ростислав Петрович встали лицом друг к другу, образовав равносторонний треугольник, и начали быстро делать пассы руками и произносить какие-то слова. В небо ударил яркий столб света, внутри которого заструился золотой дракон. Он некоторое время извивался, словно набирал скорость во встречном течении. А потом преподаватели и адвокат вскинули руки вверх и одновременно вскрикнули. «Грха!» Дракон вырвался за пределы барьера. Синявская, адвокат и Ростислав Петрович одновременно повернулись лицом к тому конному, с которым разговаривала Синявская и который так неуважительно отозвался о нашей академии магии. Дракон сорвался с высоты и кинулся на всадника. Тот бросил в дракона копье, но копье сгорело, не долетев до разверстой пасти. Однако другие всадники не зевали и быстро развернули сеть из светящихся зеленым ядовитым светом нитей. Пока шел бой, я заметил, что стало тяжелее дышать. До меня не сразу дошло, что это птицы. Они раз за разом закручивали воздух, высасывая его. Но мы двигались, и у них не получалось нас лишить воздуха. Но теперь, когда мы остановились и не могли двигаться из-за того, что дорога впереди перекрыта, формация птиц наконец сработала. И барьер для нее не стал преградой. Он легко пропускал воздух. То, что дышать стало труднее, почувствовали и преподаватели. Они тут же развернули дракона и послали его на птиц. Раздался испуганный клекот, и с неба посыпались обгоревшие птицы. И воздух вернулся, упал вместе с птицами. А дракон уже рвал зеленые сети и полыхал огнем, пугая лошадей, окруживших нас всадников. Пытаясь напугать, потому что, похоже, эти кони были привычны к боям с применением магии. Едва дракон переключился на всадников, уцелевшие птицы снова закружили водоворот. И снова преподаватели отправили дракона вверх. Внезапно я увидел за рядами всадников одного, который натягивал лук. «Там!» — закричал я, указывая на всадника с луком. Я хотел предупредить преподавателей. Но тут же пришло понимание, как только они сломают формацию, дракон исчезнет. Собственно, всадник именно этого и добивался. И если он выбьет хоть одного из преподавателей, формация однозначно сломается. То, что делали преподаватели с адвокатом, это была сложная составная техника. И у нее было только одно слабое место. Все трое должны были оставаться на своих местах и делать то, что должно. Не успел я оглянуться, как Мосянь выскочил с мечом в руке. Меч его был по-прежнему в ножнах, и одна рука заложена за спину. Но чертов китаец легко отбивал стрелы. Да, — Да-да, стрелы, много стрел, потому что лучник был не один. Я решил тоже помочь преподавателям, но едва высунулся из кареты, как Синявская рявкнула в мою сторону. «Сядь — Сядь! И дракон чуть-чуть провалился. Он вообще уже не сверкал таким золотом, как в тот момент, когда только появился. Да и промахивался все чаще, видимо, техника требовала много сил, и преподаватели начали уставать. Вот только враги не уставали совсем и не убывали. — Молодой господин! — крикнул Мосян, освобождая меч от ножен. — Вернитесь в карету! Я сначала было возмутился, но потом вспомнил свой самый первый день в этом мире, когда я свалился со стены прямо к волкалакам и лютым мертвецам. Тогда из-за меня погибли войны. Сейчас была подобная ситуация, и бой шел на таком уровне, на котором я становился обузой, а не помощником. Это неимоверно злило. Ненавижу быть обузой и ненавижу быть беспомощным. Но что я мог сделать, оставаясь в карете? Как я мог помочь тем, кто сейчас защищал меня и моих друзей? Тем, кто сейчас терял силы и начал сдавать позиции? Что я мог предложить им? Что у меня было? Что я мог предложить сейчас в помощь преподавателям? Пробежался мысленным взором по ячейкам ремня артефакта. Ничего подходящего. Вспомнил свои умения. Тоже все мелочи. Техники друзей, игра в песочнице по сравнению с тем, какие силы используются снаружи. Я с такой силой только раз в жизни встречался. Рука сама легла на жилет, который мой сянь заставил меня надеть перед тем, как мы шагнули в портал. «Жилет! И стой, змеюки!» «А что если...» «Ребята, мне нужна ваша помощь», — сказал я. «Что делать?» — тут же отозвался Глеб. «Совместная медитация», — коротко ответил я. И добавил, обращаясь к умке и шелане. «Парни, вы тоже помогите нам. И ты, котяра, тоже. Твоя помощь нужна. Давайте, ребята, все вместе». Шаман приоткрыл один глаз, посмотрел на меня и сладко потянулся, выпуская когти. Смотреть, чем закончится его потягушечки, я не стал. Я уже закрыл глаза и пустил цы по меридианам. Нужно успокоиться, расслабиться, замедлить сердце, потому что змеюка сильна и хладнокровна. Когда она движется, мир уступает ей дорогу. Объединил цы и толкнул ее в печь Дан. Потому что ярость змеи — это ярость истинного пламени, пятого пламени в моей печи. пламени защиты от смертельной опасности, которая родилась только сейчас. Огненная Ци отправилась к Духовному кольцу, потому что змея велика и имеет два тела — свое и тело кольца. Толкнул оболочку от себя. Но я собирался не вырастить защитную оболочку, толку от нее сейчас было немного. Если даже золотой дракон поблек, то чего уж говорить о моих невеликих силах. Я собирался вырастить змею, такую огромную, какую только смогу, Я хотел отправить ее защищать нас. Когда я толкнул оболочку, то сделал так, чтобы она прошла через жилет. И на оболочке проступил рисунок чешуи. А потом я подцепил живу и наполнил ей оболочку, отделяя ее от себя. Мысль о живе пришла в последний момент. Просто вспомнил, как в спортзале четверо волковых бежали от нее. Вот и сейчас наполненная живой духовная змеюка ринулась из кареты. Легко преодолела барьер, зачерпнув силы, еще и из него. И не просто зачерпнув, а выпив магический кристалл до донышка. И ринулась на врага. Змею кони испугались. И не только кони, но и всадники, даже птицы, хоть они и были высоко. Я не видел, что там происходило на самом деле, а внутренним взором видел, как змея убивала всех, кто вставал на ее пути. Убивала и выпивала, становясь сильнее и больше. Все магические техники, направленные на нее, она разрушала легко, и тоже выпивала их сил. На нее попробовали напасть птицы, пользуясь тем, что их много, и они могут нападать с разных сторон. Но к змее присоединился, воспрявший духом дракон, он и занялся пернатыми, опаляя и уничтожая тех, кто угрожал с воздуха. Ярость змеи. Моя ярость билась внутри, не позволяя никому из всадников уйти от возмездия. И этим возмездием был я. этим возмездием были мы наша единая воля которую направлял я этим возмездием была императорская академия магии а потом внезапно словно мы кто то повернул тумблер и выключил свет и я потерял сознание